Состояние повседневного опыта Колин Уилсон пришел к важнейшему выводу о том, что люди проводят жизнь в относительно небольшом количестве определенных состояний сознания. Австрийский психолог Герман Бранштеттер и американский психолог Эд Динер обращались к обычным людям с просьбой вести дневник и периодически описывать в нем состояние своего сознания. Такая временная выборка опыта намного надёжнее ретроспективных отчётов, основанных на самооценке. Собственно говоря, психотерапевты довольно часто делают такие дневники активным инструментом психологического консультирования. Введение клиентами или трейдерами дневника существенных событий, происходящих за неделю, является удобным для психотерапевта способом проникновения в их миры. Интересная картина вырисовывается из таких дневников. Большая часть человеческого опыта определяется семью основными эмоциональными состояниями — радость, расслабление, активация, усталость, печаль, страх, удовлетворение и гнев. Если представить себе сетчатый график, где на оси Х находится возбуждение слева и торможение справа, а на оси У положительные значения наверху и отрицательные внизу, то получится простое представление этих обычных состояний. Люди воспринимают различные состояния как приятные или неприятные, как возбуждающие или успокаивающие. Страх, испытанный Дэйвом, является отрицательным и возбуждающим. Его противоположностью – состояние положительное, сдерживающее, например, расслабление или удовлетворение. Бронштеттер сообщил об интересном открытии. Состояние слабого возбуждения с наибольшей вероятностью возникает в очень хорошо знакомой физической и социальной среде. Более сильное возбуждение появляется в присутствии незнакомых людей и в незнакомых местах. Сила эмоций тесно связана с контекстами. Если вы хотите чувствовать себя спокойным и расслабленным, вам следует находиться в обычных, рутинных ситуациях. Наоборот, если стремитесь к эмоциональному возбуждению, Ищите то, что поновее. Это многое объясняет, когда думаешь о выборе, совершаемом людьми в повседневной жизни. Кто-то, чувствующий себя перегруженным работой, может стремиться к мирному, расслабляющему отпуску дома. Другой человек, менее устающий на работе, может решить съездить за границу, посмотреть новые места. Исследователи Роберт Макрей и Пол Коста нашли, что стремление к новизне подобно черте характера. Некоторые очень открыты для нового опыта и тяготеют к поискам приключений. Другие, более склонны к безопасности и стабильности, избегают перемен. Вы можете провести интересный тест индивидуальности, просто спрашивая людей, какие рестораны они обычно посещают. Любители приключений редко посещают один и тот же ресторан дважды. Любители стабильности чаще ходят в одни и те же любимые места. Из этого следует важное заключение. Осуществляя контроль над своими физическими и социальными контекстами, вы тетруете свой сознательный опыт и таким образом регулируете вашу готовность к изменению. Большую часть своей жизни вы следуете довольно жестко установленной рутине, в определенное время просыпаетесь, выполняете утренние ритуалы умывания, чистки зубов и еды, едете по определенному маршруту на работу. После окончания рабочего дня возвращайтесь домой к обеду и дальше проводите время, как привыкли. Общаетесь с членами семьи, смотрите телевизор, занимайтесь домашними делами. Эта рутина ограничивает эмоциональные, когнитивные и физические состояния, которые вы можете испытывать в течение любого данного дня. Более того, работа Бронштеттера предположила, что рутина подавляет повседневный опыт удерживая людей от состояния высокого эмоционального возбуждения. Подавление повседневного опыта потенциально обеспечивает более гладкое функционирование системы общественных отношений. В конце концов, нелегко иметь дело с такими перевозбужденными людьми, как Дейв. Как показала музыка Филиппа Гласа, повторяющихся раздражителей, таких как музыкальные пассажи, может быть достаточно, чтобы вызвать состояние транса. Более того, на этом основан весь жанр электронной танцевальной музыки. Исходя из исследований Бранштеттера, вашу ежедневную рутину можно рассматривать как долговременные циклы, а значительную часть ежедневного опыта концептуализировать как форму транса. Это очень близко к результатам исследований Георгия Ивановича Гурджиева, который считал обычное состояние сознания формами сна. Поистине удивительно, сколько разнообразной информации вы отбрасываете, когда находитесь в своем обычном умонастроении. Управляя автомобилем, редко замечаете уникальность пейзажа, а переходя из одного места в другое, не смотрите по сторонам. Большинство ваших действий выполняется автоматически, без самоосознания. Такой автопилот эффективен, но он также очень близок к той ограниченности восприятия, которую испытывают во время гипнотической индукции. Это противоречит общепринятому пониманию состояний ума. Гипноз обычно рассматривается как переход от одного состояния к другому, от обычного бодрствующего сознания к трансу. Возможно, однако, что гипноз – это просто сжатие цикла повседневной рутины сокращение продолжительности цикла и усиление сопровождающей концентрации. Переход от нормального состояния к гипнотическому может быть интенсификацией транса, а не истинной индукцией. Один из пионеров исследований сознания в психологии Чарльз Тарт назвал сознание моделью мира. Функция сознательного опыта, утверждает он в своей книге «Пробуждение» «Waking up», состоит в моделировании мира с целью научиться ориентироваться в его пределах. Имитация действий, переживаемая людьми в видеоиграх, является более или менее реалистичной в зависимости от памяти, выделенной программе. При прочих равных условиях 128-битовая машина для игр дает более детальную и реалистичную графику, чем 16-битовая. Состояние сознания человека в некотором смысле определяет количество битов, которое будет выделено на моделирование мира. В процессе выполнения большей части своей рутины люди функционируют как 16-битовые машины, создавая очень примитивную визуализацию мира. Переход к более широким ценностям и перспективам — это всё равно что подключение карты расширения, добавляющей мегабиты более яркого и реалистичного опыта. Колин Уилсон заметил, что когда уровень энергии в уме уменьшается, его способность осмысливать события резко падает. В одном настроении люди, как Пруст, могут извлекать смысл из единственного события. Большую часть времени, однако, люди бесцельно выполняют ритуалы жизни, словно у них повязка на глазах. Аналитик Томас Френч написал однажды о психосоматической болезни, что проблема не столько в наличии эмоциональных конфликтов, сколько в истощении психологических ресурсов. Это похоже на невозможность подключить карту расширения. Прав был Уильям Джеймс, когда сказал, что состояние человека таково, как если бы он выработал привычку двигать одним только мизинцем, не думая о том, что это часть большого организма. усилие и частичное сознание. Если вы собираетесь справляться с эмоциональными проблемами, связанными с рынками, то для вас крайне важна следующая идея. Проблема Дэйва и проблема большинства трейдеров заключается не в страхе или неуверенности в себе. Запертый в единственном состоянии ума, работающем в 16-битвом режиме сознания, Дэйв не может обработать информацию, необходимую для сдачи государственного экзамена. Аналогичным образом трейдеры, запертые в состояниях скуки, страха или эйфории, закрыты для более широких взглядов и не способны осознать значение моделей рынка, разворачивающихся перед ними. Приобретение новых данных или новых способов анализа старых данных не поможет им, если они не смогут мобилизовать свои ресурсы для обработки данных. Большинство трейдеров не нуждаются в услугах психотерапевта. Им нужна помощь в расширении контроля над собственным сознанием. Некоторые подходы к саморазвитию используют наблюдение Джеймса весьма буквально, Они подчеркивают важность положения и движения тела как средства культивирования расширенных состояний сознания. Рассматривая такие методы, как техника Александера, аутотренинг, биологическая обратная связь, прогрессивное расслабление, метод Фельденкрайза и разработанная Вильгельмом Райхом аргонотерапия, Майкл Мёрфи в книге «Будущее тело» The Future of the Body объясняет, что изменение двигательных стереотипов помогает расширять поведенческие репертуары. Подобно тому, как люди ограничены узким репертуаром мыслительных и эмоциональных стереотипов, также они склонны застывать в жестко ограниченном наборе поз и движений. Действительно, когнитивные, эмоциональные и физические ограничения людей имеют общее происхождение, отражающее бедность их привычных состояний сознания. Методы лечения обогащают состояние людей с помощью различных средств. Одни изменяют модели мышления, Другие способствуют приобретению нового эмоционального опыта. Третьи приучают к непривычным позам и движениям. Пути, ведущие к изменению, весьма разнообразны. Если вы будете заниматься какой-либо деятельностью достаточно долго, сосредоточив на ней все свои силы, то ваш ум приспособится к ситуации, найдя для нее новое место на шкале настройки. И весьма вероятно, что проблемы, которые казались такими непреодолимыми в вашем первоначальном состоянии ума, будут восприняты в новом состоянии совершенно по-другому. Рассмотрим следующие примеры. Полностью поглощенный писательским трудом, автор совершенно теряет связь с действительностью и с удивлением замечает, как быстро прошло время. В этом состоянии подъема другие дела просто не доходили до его сознания. Бегунья начинает уставать, чувствуя, что тренировка сегодня не удалась. Однако она поднажимает и ловит второе дыхание. Вскоре после этого испытывает состояние эйфории, чувствуя себя полностью заряженной энергией и освеженной. её прежнее уныние исчезает. Усталый управленец входит в камеру сенсорной изоляции, где можно полежать на поверхности соленой воды в полной темноте и тишине. В строгом соответствии с наблюдениями Джона Лилли, управленец начинает испытывать скуку и недостаток раздражителей, а затем приспосабливается к окружающей среде. Он выходит из камеры совершенно спокойным, полностью преодолев стресс. Трейдер борется против склонности к импульсивной торговле, особенно на открытии рынка, когда он боится пропустить крупный тренд. Он ставит опыт на машине биологической обратной связи, связанной с видеомагнитофоном. В этом опыте, чтобы смотреть фильм, он должен поддерживать повышенную температуру лба. Как только его температура падает ниже определенного порога, показ приостанавливается. Через 40 минут трейдер узнает, что может непрерывно смотреть кино, сохраняя полную неподвижность тела и выбросив из головы весь внутренний диалог и чувство огорчения. В конце сеанса он чувствует себя странно отдаленным от эмоций рынка и размещает свои утренние ордера, Без напряжения. Женщина-трейдер, известная своей чрезмерной осторожностью в подходе к возможностям, использует свои утренние упражнения по тяжелой атлетике, чтобы настроить себя на должный лад перед открытием рынка. Занимаясь упражнениями с высокой нагрузкой, разработанными покойным Майком Мэтцнером, она собирает всю свою силу в относительно короткий период подъема, особенно выкладываясь во время заключительных подходов. Она чувствует, что после тренировки в ее мышцах бурлит кровь, и это становится ее маркером для накачанного настроения Прежние колебания забыты, и она настойчиво преследует свои цели. Усилие – ключ к ускорению изменения. Вы можете устранить проблемные модели, которые существовали в течение многих лет, просто поместив себя в умственное физическое пространство, радикально отличающееся от вашей нормы, и затем запрограммировав это новое пространство в желательных для вас моделях. Ваше нежелание предпринять такие усилия, удовлетворенность существующим состоянием ума и тела, является самым большим препятствием к изменению. Не случайно в армии новобранцев подвергают суровым упражнениям и тренировкам, чтобы привить им необходимые умственные и поведенческие навыки. Изменение не может быть достигнуто в состоянии комфорта. Никогда. Возможно, трейдеры будущего будут заниматься саморазвитием, используя средства, совершенно не похожие на еженедельные беседы. Купола виртуальной реальности и камеры сенсорной изоляции могут стать такими же распространенными, как домашние кинотеатры, передав технологии сознания в руки обычных потребителей. Это будут домашние спортзалы для ума, созданные с целью развития сознания и личности, а не для уничтожения проблем. В принципе, здоровым людям совершенно не нужно тратить месяцы и годы психотерапии на исследование конфликтов и проблем, если они смогут приобрести способность ориентироваться в собственном умственном ландшафте. Ужасная музыка, которую человек вынужден слушать по радио своего ума, является проблемой только в том случае, если нельзя сменить станцию. Достижение нового состояния ума. Отношения между новизной и состояниями сознания проливает важный свет на подходы, которые предприняли бы большинство психологов к ситуации с Дэйвом. Хотя Дэйв опытный студент, он воспринимает каждый экзамен как новую ситуацию. Его захлёстывает боязнь провала, взвинчивая уровень физического возбуждения до небес в классической реакции на чрезвычайную ситуацию — драться или срываться. Для Дэйва и для трейдеров ключом к преодолению страха за результат является устранение чувства чрезвычайной ситуации. Введя в уравнение элементы близкого знакомства и повторения, Дэйв может перейти в менее возбуждённые состояния, которые будут меньше мешать его учёбе. Обычно это делается с помощью метода, известного как систематическая десенсибилизация. Людям, страдающим от беспокойства, показывают, как сфокусировать и успокоить себя, используя такие методы, как глубокое дыхание и прогрессивное мышечное расслабление. После того, как пациенты приобретают некоторый опыт в использовании этих методов, состояние расслабления постепенно вводится в стрессовые ситуации. Как правило, это достигается с помощью иерархии. Людей просят создать шкалу стрессовых событий с делениями, скажем, от 0 до ста. На нуле континуума находятся ситуации, связанные с минимальным стрессом. Ближе к середине появляются несколько напряжённые обстоятельства, а на сотне расположены самые жёсткие стрессоры. Затем пациентам предлагают вообразить различные сценарии, начиная у основания иерархии и постепенно двигаясь вверх, всё время делая упражнения для расслабления. Идея здесь заключается в том, чтобы люди в процессе повторения учились связывать спокойствие и расслабление с ситуациями, прежде вызывавшими тревогу. Дэйв, например, мог бы начать, соединив расслабление с озерцанием учебника, затем перейти к его чтению, затем попробовать выполнить тренировочные тесты и, наконец, пойти и сдать настоящий экзамен. Он не должен переходить на более высокое место в иерархии, пока полностью не достигнет расслабления на текущем уровне. Эта работа может быть значительно облегчена при помощи воображаемых образов. Трейдер, например, может сопровождать расслабление воображаемыми сценариями проседаний, прежде чем перейти к реальным торговым ситуациям. При использовании образов создаются тренировочные ситуации, которые трудно или невозможно построить в повседневной жизни. Поскольку до госэкзаменов оставалось всего несколько дней, я, естественно, тяготел к применению по отношению к Дэйву именно таких методов. Когнитивно-поведенческие методы хорошо сочетаются с проведением между сеансами самостоятельных занятий на дому, позволяя максимально эффективно использовать время. Видя, как быстро утекает наше время, я прервал поток взволнованных излияний Дэйва и медленно, спокойно объяснил ему, что существуют приемы, позволяющие людям уменьшать уровень своего возбуждения. Эти методы используют способность нашего тела успокаиваться при изменении темпа дыхания, объяснил я. Дэйв выглядел немного неуверенным, поэтому я подчеркнул. У нас достаточно времени, чтобы успеть это сделать. И посмотрел ему прямо в глаза. В случае необходимости я буду встречаться с вами каждый день вплоть до самых экзаменов. Бомое. Дэйв моргнул и, как будто пробуждаясь от сна, выпрямился и забормотал. «Нет, я пробовал это, но ничего не получается. Вы не можете понять, через что я прохожу. Пытаюсь открыть книгу, и меня начинает трясти. Все время думаю, что материала слишком много, что я слишком отстал, что никогда не сдам экзамен. В следующем году я должен буду выбрать специализацию, и что, если я не смогу попасть в нейрохирургию? Это единственное, чем я хочу заниматься». Как мне объяснить родителям, что я не смог получить место в ординатуре? Я должен заниматься, но не могу. Я пристально смотрел на дэва пока он говорил. Мое восприятие было необычно острым и ясным. Абсолютно очевидно, что он не услышал ни слова из того, что я сказал. Он отверг идею десенсибилизации, даже не выслушав, что это такое. Затем, как заезженная пластинка, заново начал уныло перечислять свои беды. В этом состоянии тревоги его речь лилась безостановочно, он ни разу не взглянул на меня в ожидании ответа. У меня было отчетливое ощущение, что он говорил передо мной, а не со мной. Глядя на него и выслушивая перечень его проблем, я знал, что где-то на самом фундаментальном уровне он утратил контроль над собой. Что-то им завладело. Поняв, что моя попытка говорить медленно и спокойно нисколько не повлияла на возбуждённое состояние Дэйва, я применил другой подход. Из всех школ самоизменения метод, известный как НЛП, нейролингвистическое программирование, пожалуй, наиболее учитывает важность состояний сознания при изменении. Вдохновлённая работой гипнотизёра Милтона Эриксона, НЛП использует сдвиги в ритме и создание коммуникаций с клиентами, чтобы вызвать состояние транса. Джон Гриндер и Ричард Бендлер в своей книге «Трансформации» «Transformations» подчеркивали необходимость сначала установить гармоничное взаимопонимание с клиентами, а уже потом пытаться производить изменения. Это взаимопонимание можно развить, тщательно отслеживая тон, скорость и содержание коммуникаций клиента и подгоняя под них темп собственных коммуникаций. Поэтому вместо того, чтобы медленно и спокойно призывать надежду, Я попытался скопировать состояние Дэйва. Я выпрямился и заговорил с ним тем же тоном, который он использовал со мной. Почти на одном дыхании я выпалил. Вы говорите себе, что работы слишком много, что вы не сможете пройти через все это, что вы завалите экзамен, что ваша жизнь будет сплошной неудачей, и это вас огорчает. А чем больше вы огорчаетесь, тем больше этих мыслей заполняет ваш ум, и вы становитесь еще менее способны заниматься, поэтому вы беспокоитесь еще больше, еще больше отстаете и чувствуете, что работы даже прибавляется, и вы никогда не сможете пройти через все это. Однако, мое истеричное перечисление его проблем не вызвало у Дэйва улыбки. Но он немного сбросил темп. «Вы должны помочь мне», — взмолился он. «До экзамена осталось всего несколько дней». «Тогда мы должны будем разорвать этот порочный круг», сказал я, также немного помедленнее. «Я не могу», — воскликнул Дэйв таким тоном, как будто хотел сказать «не хочу». «Вы не понимаете, мой страх не такой, как у других людей. Я только беру в руки книгу, и меня начинает трясти. Все время думаю, это невыносимо. Я никогда не смогу пройти через все это». Дэйв снова затянул свою песню. Это было очень странное чувство. Он смотрел не на меня а прямо сквозь меня. На сей раз, однако, я сразу же прервал его. «Дэйв», — сказал я мягко, — «вы уже говорили мне это. Вы повторяете одно и то же по многу раз. Насколько я вижу, именно это и происходит, когда вы пытаетесь заниматься. Вас все время одолевают эти мысли и чувства. Мы должны придумать, что сделать, чтобы сломать эту поведенческую модель». «Это я уже пробовал», — выкрикнул Дэйв. «Я не могу сломать эту модель, мне нужно что-то другое». Я почувствовал, как во мне закипает гнев. Мы с Дэйвом ходили по кругу. Каждый раз, когда я предлагал какую-нибудь стратегию, он отвечал уклончиво. Чем больше я старался внушить ему чувство, что он может преодолеть свой страх, тем больше он, казалось, погружался в это самое состояние. Я смутно понимал, что дэву нужен был этот страх. На эмоциональном уровне он казался убеждённым, что стресс будет держать его в форме, поможет ему одолеть материал, несмотря на признание, что стресс разрушает его работу. Переход к невозбуждённому состоянию казался слишком опасным. Дэйв приравнивал отсутствие возбуждения к отсутствию побуждения, отсутствию концентрации. Он не желал позволить себе сбросить темп. И всё же я не мог совладать со своим гневом. Я испытывал его с самого начала. Нарциссизм дэва то, что он смотрел сквозь меня, странное, почти напоминающее заезженную пластинку изложения тревожных мыслей, уклончивые ответы. Все это возмущало меня. Я чувствовал, как ворочается мой гнев, желая выплеснуться, интерпретировать сопротивление дэва и закончить этот глупый танец. Я знал, тем не менее, что это будет неэффективно. Постепенно я начал чувствовать себя таким же возбужденным, как Дэйв. Мое сердце бешено стучало. Я слегка подвинулся в кресле, почувствовав себя готовым напасть. Но напасть как? Напасть на что? Я не знал, что делать. Каждая частица моего тела ощущала себя готовой для нападения. Я снова изменил позу, пытаясь устроиться поудобнее в большом кресле-качалке. Но не решался напасть на Дэйва, как бы расстроен ни был. Однако я не мог просто сидеть, с каждой минутой возбуждаясь все сильнее. Меня поразила мысль, вот через что проходит Дэйв. Сплошная накачка и никакого выхода. Я поглотил состояние Дэйва. Я стал Дэйвом. Недолго думая, я встал и сел со скрещенными ногами на полу, оказавшись ниже Дэйва и бросив свободно руки по бокам. «Дайте мне подумать минутку», — спокойно сказал я Дэйву. Закрыл глаза и немедленно почувствовал себя спокойно, хотя и очень настороженно. Как будто сев на пол, я вывел себя из состояния тревоги. Странно, но Дэйв тоже затих. Вид психотерапевта, сидящего в необычной позе, без сомнения вызвал у него любопытство и, возможно, отвлек его внимание от внутренних забот. «Я действительно хотел бы вам помочь», сказал я Дэйву, глядя вверх с пола. «Но я не могу. Вы абсолютно правы. Ваш страх не такой, как у всех». Другие студенты волнуются по поводу неудачи, их съедает стресс. Но то, через что проходите вы, намного сильнее. Именно поэтому вам ничего не помогает. Тут дело не в страхе. Тут дело в гневе. Вы сердитесь. Вы по-настоящему ненавидите себя. Послушайте, что вы говорите себе каждый день. Я никогда не осилю материал, провалюсь, никогда не стану профессиональным хирургом. Сколько ненависти в этих словах. Если бы дело было только в страхе, то я смог бы помочь вам всего за несколько дней. Но чтобы изменить основные чувства человека к самому себе, от психотерапевта требуется намного больше усилий. У нас просто нет времени». Дэйв выглядел ошеломлённым. Его глаза начали затуманиваться. Он не сказал ни слова. «Мне жаль, что я не смог помочь вам», — сказал я мягко. По лицу Дэйва потекли слёзы. Он больше не выглядел встревоженным. Его лицо исказилось от усилий сдержать рыдания. Он посмотрел на меня. «Почему я ненавижу сам себя?» – спросил Дэйв, явно терзаемый этой мыслью. Я не ответил. В голову мне пришла, по всей видимости, абсурдная мысль, что я сижу в боевой позиции, испытанной Карлосом Кастанедой в его приключениях с магом Доном Хуаном. Я, однако, никак не мог вспомнить специфические особенности этой позиции. «Вы должны помочь», – мне взмолился Дэйв. Мне сразу же стало его жаль. Эта последняя просьба не была продиктована нарциссизмом, и она даже не касалась экзамена. Отчаяние было подлинным. Он не просил о помощи с учебой. Ему нужна была помощь в отношениях с самим собой. «Пожалуй, мы можем кое-что попробовать», – начал я нерешительно. «Шансов на успех немного, и метод довольно необычный, но если вы согласны на попытку, я с вами». Глаза Дэйва лишь немного расширились, когда он энергично кивнул. Его тело говорило мне «да», не «да, но», а только «да». Это было начало.